Измученные по тому берегу песчинки мы вернулись домой после похорон. Над городом стояло Зарева. Горели казармы Красноярского полка. У понтонного моста Сковородников окликнул знакомого постового. И начался длиннейший разговор, из которого я ничего не понял. Кто-то где-то разобрал пути. Конный корпус идёт на Петроград. Вокзал занят батальоном смерти. Фамилия Керенский. С разными прибавлениями повторялось ежеминутно. Я чуть стоял на ногах, тётя Даша охла и вздыхала. Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле неё на постель. Не знаю почему, но в эту ночь, первую ночь, когда мы остались одни, тётя Даша не ночевала у нас. Она принесла мне каши, но мне не хотелось есть, и она поставила тарелку на окно. На окно, не на стол, где утром лежала мать. Утром, а сейчас ночь, Саня спит на ее постели. На ее постели, на том месте, где она лежала с венчиком на лбу, с подорожной в руке. Я и не знал, что так называется эта свернутая трубкой бумага. Я встал и подошел к окну. Темно было на дворе, а над рекой, зарево, черно-дымные полосы разгорались. ***И гасли. ***Казармы горят. ***Но ведь они же за железной дорогой, далеко, совсем в другой стороне. ***Я вспомнил, как она взяла меня за руку, качая головой и стараясь не плакать. ***Почему я ничего не сказал ей? ***Она очень ждала хоть одного слова. ***Галька накатывала на берег, должно быть, поднялся ветер, и дождь стал накрапывать. ***Долго. Ни о чем не думая, я смотрел, как большие тяжелые капли скатывались по стеклу. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Мне приснилось, что кто-то рванул дверь, вбежал в комнату и скинул мокрую шинель на пол. Я не сразу догадался, что это вовсе не сон. Отчим метался по дому, на ходу стаскивая с себя гимнастерку. ***Скрепя зубами, он стаскивал ее, а она не шла, облепила спину. ***Голый, в одних штанах, он бросился к своему сундуку и вынул из него заплечный мешок. ***— Петр иванович ***Мельком он взглянул на меня и ничего не ответил. ***Мохнатый и потный, он торопливо перекладывал белье из сундука в мешок. ***Он закатал одеяло, прижал коленом, перетянул ремнем. ***Все время он злобно двигал губами. И сжатые зубы становились видны, крупные и длинные, настоящие волчьи Три гимнастёрки он надел на себя, а четвёртую сунул в мешок. Должно быть, он забыл, что я не сплю, иначе, пожалуй, посовестился бы сорвать с гвоздя и сунуть туда же, в мешок, мамину бархатную жакетку. «Пётр Иванович!» «Молчи!» Подняв голову, сказал он. «Всё к чёрту!» Он переобулся, надел шинель и вдруг увидел на рукаве череп и кости. С ругательством он снова скинул шинель и стал срывать череп и кости зубами. Мешок на плечо, и на много лет этот человек исчез из моей жизни. Остались только грязные следы на полу да пустая жестянка от папироскотык, в которой он держал запонки и цветные булавки. Всё объяснилось на другой день. Военно-революционный комитет объявил в городе советскую власть. Батальон смерти и добровольцы выступили против него и были разбиты».